Вова Третья. Дело в том, что, насколько будет известно девочке, ее друг Джордан Терлелл рос без отца, Мать воспитывала его одиночку с самых малых лет. Не было никаких сомнений в том, что подобное положение дел неминуемо наложило свой губительный отпечаток на дух этого человека – Как Джо часто говорил своей маленькой подруге, он никогда не знал, чего он хочет от жизни в целом и от людей в частности. Кроме того, в порыве искренности он признался и в том, что до того, как судьба свела их вместе, он жил один в своем собственном мире. И только когда девочка переехала со своей семьей из Нью-Йорка в Портленд, у Джо будился интерес к жизни. Но могло ли это быть правдой? Или Джо что-то скрывал от ребенка? Как могла маленькая девочка за несколько дней изменить жизнь человека, которого она никогда не видела ранее до своего восьмилетия? Какими усилиями ей удавалось осчастливить этого потеявшегося в себе мужчину? В ее поведении не было ничего необычного. Она была самым обыкновенным ребенком, в меру скромным и в меру Она просто любила жизнь, наслаждалась ею и охотно делилась своей радостью с другими людьми. Как правило, для всех остальных взрослых она, можно сказать, даже не существовала. За исключением, разумеется, родителей, а также учителей, которые, согласно долгу своей профессии, были обязаны держать в поле любого ребенка, который находился под их правлением. Так что же такого было в ней, что и вдруг удалось покрыть душу этого человека и, без всяких включения, перевернуть его жизнь с ног на голову, заставить его стать совершенно другим?» Единственной идеальной причиной этого было только то обстоятельство, что ее семья жила с ним по соседству, в то время как все остальное было всего лишь следствием, просто совпадением, как все, что было связано с судьбой. Другого рационального объяснения не было и быть не могло. Удивительно, как мало нужно для того, чтобы за такой короткий фильм душу в человеке. Сидя на подоконнике, девочка не отрывала глаз от луны, не до конца осознавая, что я так привлекает в этом ночном светиле. Слегка расправив плечи, она запрокинула голову и посмотрела вверх, отчего рот непроизвольно приоткрылся и лунный свет упал на её снежные зубы, которые совсем чуть-чуть выдавались вперёд. Казалось, что еще немного из ее детского ротика выйдет маленькая птичка, которая остается с ее ноги губ и взлетит в самому небу. Но, конечно, ничего подобного не произошло. Зато мысли девочки пинили иное направление. Перед ее внутренним взором замелькали обрывки воспоминаний, которые вскоре слились в яркую и живую картину. Девочке казалось, что она заново переживает то, чему было свидетелем совсем недавно. Так, одним теплым сентябрьским днем она сидела в своей комнате и сосредотачивалась на своем домашнем занятии. Миссис Халлахан, ее школьная учительница, потребовала от девочки, чтобы та выучила стих к завтрашнему дню, но малышка не могла с этим справиться, потому что в ее дворе снились мысли, не связанные с занятиями. Девочка, пребывая в несколько апатичном состоянии, неторопливо переворачивала страницу учебника и негромко читала вслух строчку за точкой. после чего доставляла себя повторять их по памяти, но, к сожалению, слова стихотворения тут же забывались и стирались ли памяти, как бы она ни старалась. В разгар этого занятия она услышала звук открывающейся двери. Девочка, того взгляд от и не вставая со повернула голову назад. На пороге комнаты стояла ее мать, одетая в домашний платье из красного шелка, поверх которого был повязан белый фатрук со свежим пятном от супа, Кто указывал на то, что женщина буквально только что отошла от плиты. «Дорогая, пойдем обедать!» – подмигнув девочке, с веселостью позвала мама. Но девочка стильно могнула, «У меня домашние задание по литературе». Словно опасаясь, что мать ей не поверит, малышка взял учебник в руки и подняла его над головой, надеясь, что так она убедит ее в правоте своих слов. Но мама только улыбнулась в ответ. «Твои волки могут подождать, а мой суп остынет», — сказала она игровым тоном. После этих слов женщина развернулась и пошла в столовую. Маленькой девочке ничего не оставалось, как положить учебник обратно на стол и, встав со стола, медленно последовать за мамой. Пройдя по коридору, они спустились по лестнице на первый этаж и вошли в столовую, в большую светлую комнату в центре, в которой стоял длинный стол, во дворе, во дворе которого уже сидел глава семьи. Увидев свою любимую дочь, он приветливо помахал ее рукой. «Наконец-то, милая, я устал ждать», – брифил он как можно громче, чтобы подчеркнуть свои нетерпения. Затем он кивнул своей жене, которая тем временем подошла к плите и, надев кухонные перчатки, взяла большую кастрюль, из которой валил густой белый парк. Тем временем девочка замешиваясь на пологе и вопросительно посмотрела на свою папу, который ободряюще подбегнул Затем она подошла ближе к столу и села на стул, который стоял по его левую руку. Подобное расположение мест за обеденным столом должно было символизировать тот факт, что дочь является ни много ни мало сердцем своего отца. К этому моменту ее мать уже расставляла на столе глубокие фаресы тарелки, от которых исходил птичный запах сопа де любимого блюда девочки, которое ее мама обычно готовит попозже. По окончанию процедур по накрытию стола женщина села по праву руку от своего мужа, после чего они оба обратили свою зоры на свою дочку. На хорошеньком личике малышки заиграла счастливая улыбка. Уже забыв о блоках, она приготовилась приступить к трапезе. Отец, слегка нахмурив густые боби, поднял руку, призывая дочка вниманию. В ту же секунду улыбка исчезла с девочки, и она тут же подняла глаза на папу и застыла в ожидательной позе. В тишине, которого целый в мужчина посмотрел на свою супругу, которая неграницово утвердительно кивнула. Затем голова семьи перевел взгляд на свою дочь, которая смотрела на него своими большими невинными глазами, ожидая его слов. Кошлянув в кулак, отец завался с мыслями. «Итак», — кинув свой высшими взглядом, торжественно начал он. «Что следует делать перед едой? Он сделал короткую, всего 80 секунд, паузу. Убил женщины, одна помолвая, другая постарше, молча ждали продолжения речи. «Правильно», — сказал подняв палец, «нам нужно поблагодарить Господа Бога и воздать ему хваву». За что снова сходил в паузу отец, выживающий после его дочь. Девочка не отрывала глаз от лица своего папы. Ее плечи, скрытые светло-коричневым кардиганом, слегка подрагивать напряжение. Ей было прекрасно известно, что за этим металлическим вопросом, на который отвечать запрещалось, сейчас последует долгая и скучная речь, которую она будет обязана выслушать со всем возможным вниманием, даже если до этого слышали сотни тысяч раз. Поэтому девочка смеилась с тем, что с супом ей придется подождать. В конце концов, ей отца была давней сменой традиции, против которой она не могла, да и не хотела идти. «Дело в том», — наконец начал ее отец, — «что если человек принимает дары Божьи без благодарности, то он становится подобным свинье, который бесстыдно набрасывается на то, что считает вкусным и пожирает безо всякого разбора». Но мы не свиньи, и этому отец немного посигуос. Мы люди, и нам не подобает уподобляться животным. Мы должны понимать, кто мы такие и с какой целью пришли в этот мир. Люди должны знать, что каждых действий, которые они совершают, является проявлением их любви к Господу. Бог милостив, Он посылает нам дары, то есть пищу, чтобы наша душа могла расти в познании высшей воли. Была семейство пьет дыхание из сгличая, ударив себя могучим клоком в свою широкую гуть. Это означает, что мы должны с чувством благодарности принимать пищу, даруемый нам под подытожил он. К концу своей речи отец откинулся на спинку стула и с литринкой в глазах орел обеих своих женщин, сидящих за обеденным столом. Девочка сидела, опустив глаза. Со стороны она оказалась спокойной, но на самом деле губкий раскатистый голос ее отца продолжал стоять у нее в ушах. Отец оторвал взгляд от дочери и направил куда-то в углу столовой, где стоял большой севант, все полки которого были уставлены богатым с Вскоре его лицо пенил умиротворенное выражение, и он снова стремил взгляд вперед. Что ж, давайте начнем. Он имел в виду не еду, как могло показаться, но короткую молитву, которая следовала за его длинной ечью С этими словами отец опустил локти на стол, и его жена последовала примеру. Девочка подняла голову, оба родителя пристально смотрели на нее, в их глазах считался упрёк. Девочка прекрасно знала причину их недовольства. Традиция чтения молитвы перед едой всегда строго соблюдалась в их семье, и любому, кто пытался нарушить правила, приходилось несладко. Малышка до сих пор помнила, как однажды давным-давно, когда ей было всего пять лет, за ужином она капризно свогала своему отцу, что якобы забыла слава благодати. Так сильно и хотелось есть в тот июньский день. Она совсем не ожидала, что после этих ее слов лицо папы нальется кровью и скользится в страшной гемасии. Тогда еще пятилетняя девочка сделала вид, что его гнев прошел мимо ее внимания и поступила бог к тому, чтобы съесть печеную картошку, но бедняжке так и не удалось поужинать тогда, потому что в следующую секунду отец встал в свое место и громко тупой ногами подошел к дочери и с силой выдвинувствую, на котором она сидела». За этим, конечно, последовали ее недовольные крики, сопровождаемые слезами, на которые отец ответил только яростным «Будешь спать без ужина!». После чего приказал жене отвести их точку в спальню, но что-то согласилось без жительных слов, что девочка расценила как предательство. И с тех пор каждый раз, когда перед едой отец говорил, что нужно почитать молитву, эта сцена прокучилась в ее голове, и ей казалось, что она снова слышит собственный плач, снова видит перекос лицо отца и совершенно спокойный, и безразличницу мать ей. Сиявшись, девочка дёнула всем своим маленьким телом и заморгала. «Простите!» – тихо прошептала она. Затем, собрав из духом, она бросила взгляд в окно, за которым все еще светило сентябрьское солнце. Яркий свет ударил ей в глаза и ослепил на короткое мгновение, но это не помешало ей поднять руки из-под стола и упереть локти в белый скатик. Во время этого действия рукава ее как слегка опустились вниз, открывая в зоокужающих бледную кожу ее нежных предплечий. Если бы солнце в тот момент не осветило так ярко, то это, вероятно, пошел бы мимо внимания водителей, но они не могли не заметить, как солнечные блики падали на нежные руки. Чтобы не смущать дочь, отец тут же отвел взгляд и уставился в сультаилку. Мать, напротив, не выдержала, кратко взглянула на маленькую девочку, которая тем временем сложила хрупкие ручки перед своим чистым личиком, словно пытаясь скрыть охватившую стык. На самом деле она просто приступила к чтению благодати, чем успокоился у папу, который, в к традициям, не решался науч молчать данную минуту. Хотя до этого момента в его глазах хоть было счетливо видно легкое раздражение, вызванное ее медлительностью и неторопливостью. Девочка закрыла веки, и вид ярко освещенной столовой мгновенно сменился полной темнотой. На несколько мгновений ей показалось, что она перенеслась в бескрайнюю пустоту, но тихий шепот родителей, которые уже начали произносить свою благодати, вернул ей чувство реальности происходящего. Глубоко вздохнув, девочка сосредоточилась на пиятом тепле своих ладони и, стараясь не повышать голоса, начала тихо читать молитву так, как она ее запомнила. Идеи Господи Иисусе шептала на первых благодати, произнеся их немного медленнее, чем обычно, чтобы случайно не совершить ошибку. Однако, читая молитву, у нее в мыслях было совершенно другое. Девочка представила, что сидит, видит перед собой дядю Джо, печально смотрящего на нее откуда-то из темноты. Его сомкнутые губы казалось задавали ей какой-то вопрос, и она догадалась, о чем он хотел спросить ее. Она даже давался себя отчет в том, что чувствовал то, что он переживал сейчас, и прекрасно представляла, какая отчаянная боль, терзает душу дяденьжу. Как поживаешь, обратилась она к нему. Я знаю, что ты страдаешь, и мне самой ничего не лучше. Я понимаю, что ты мы никогда не будем вместе. Но все же скажи мне, где ты сейчас? Увы, ответа не последовало. Ее взрослый друг, только глубоко душа сквозь тиснутые зубы, крепко прижимая груди, засохший от мне букет Георгим. цветов, которые девочка любил заочно, но никогда не удержала в руках. «Будь нашим гостем!» Тем временем девочка не забыла читать молитву, сидя за обеденным столом с вами родителями. «Молчанием дело не поможешь!» продолжила она мысленный диалог со своим другом. «Пожалуйста, пойми, как мне тяжело, когда я не понимаю, что на самом деле с тобой происходит. Ты не мертв, я уверена. Ты был где-то изолирован из-за меня, потому что ты нарушил правила этого мира». «Хочу точно знать, куда тебя заточили». Дужо по-прежнему молчал, но девочка увидела, как после ее слов его уголки хта печально опустились вниз, а по его небитой щеке скатилась кохотная мужская слеза. «И да будут дары твои, маленькая девочка продолжала читать молитву, чувствуя сухость на губах. Кроме того, она почувствовала в лице чей взгляд, который внимательно всматривался в нее, но она не придала этому значения, потому что чтение благодати требовало полной концентрации. «Это нехороший ход с твоей стороны!» – с некоторым упреком обратилась она к Джо. «Ты исчез настолько внезапно, что я даже не успел смириться с мыслью, что теперь мне придется жить без твоих рассказов, советов и понимания. Жаль, что я так не узнала, что именно стало причиной твоего исчезновения». Мне что-то подсказывает, что во всем виноваты группы взрослые. Это они сделали из тебя злодея, даже только не разбавшись в том, кто ты есть на самом деле. Или, может быть, они поняли, насколько ничтожны их знания по сравнению с твоими, после чего решили избавиться от тебя. После этих слов девочка увидела, как Джо вытек слезы свободной рукой и слабо улыбнулся ей, слегка кивнув ответ. Видимо, ему нравилось то, что она говорила, но по-прежнему свугубь не с ни единого слова. Будут благословенными, мы. Аминь. Читая последние слово. благодати, девочка не спешила открывать глаза. Ей хотелось хотя бы еще немного покрыть Джо, даже только с воображением. Ах, дядя Джо, в отчаянии взмолилась она. Скажи мне, ради бога, почему жизнь заставила меня пойти вдоль спирали судьбы? Что я тебе сделала? Почему ты оставил меня совсем одну, не сказав ни единого слова на прощание? Почему ты заставляешь меня мучиться в неведении касать твоего настоящего местонахождения? Если бы ты сказал мне, где ты, я бы в ту же секунду успокоил свое сердце, пьянилось с твоей потеей. Дядя Джо продолжал стоять на своем месте и ветер ты на степанные волосы. Девочка заметила, как в ответ на ее слова на его лице появилось виноватое выражение, которое могло означать, что он переживает внутреннюю борьбу, уступить, мольбам юной подруги или нет. «Скажи мне, где ты сейчас, пожалуйста», – жалобно попросила она. И вдруг Джо размахнулся и со всей силы швырнул в ее сторону букет герогин, который до этого лежал в левой руке. Девочка потянула свои руки вперед, чтобы поймать цветы, но в следующую секунду почувствовала на своем плече чью-то руку.